Праздничное питание. Застолье всегда связано с приятной беседой, чувством наслаждения, едой, желанием душевного покоя и комфорта. Семейное или дружеское общение за столом всегда праздник, особенно если хозяйка стола приготовит вкусное и лакомое блюдо. Я не говорю о тех праздничных столах, которые принято накрывать по большим праздникам, Там обычно кулинарные изделия отличаются своей ритуальностью. Куличи, Пасха, новогодняя кутья, рождественский гусь, именинный пирог, блины, яблочно-медовые кушанье на спасы и другое. Праздник всегда праздник. Как же быть с праздничным целительным питанием, охраняющим здоровье? На этот вопрос настолько трудно ответить сегодня в условиях современной социальной обстановки, что могу ограничиться лишь общими словами. Свои книги я пишу прежде всего по зову души, но самое главное тогда, когда мною практически изучено и обязательно научно обосновано все то, что я хочу и могу сказать. Праздничный стол – это не то место, где следует выяснять, Почему сбалансированное питание приводит людей к хроническим болезням и почти в пять раз превышает естественную норму потребностей человека в еде? За столом необходима благожелательная и дружеская обстановка. В старину трудно себе представить Пифагора, потреблявшего только овощи, фрукты и изредка рыбу – За одним столом с Лукулом, который умудрялся поедать за один обед 60 самых различных блюд. В античные времена по этому поводу возникали даже войны между народами. Сегодня все обстоит иначе: праздничный стол, не место для споров. Гостеприимные хозяйки следует учитывать вкусы всех гостей и сглаживать негативизм отношений. Гостям, в свою очередь, Не принято предъявлять претензии к хозяйке. Весенняя пицца Очень большой пучок нежных листьев майской крапивы отмыть в соленой воде, прополоскать в струе холодной воды, отжать досуха, суха, промокнуть салфеткой и положить в миску. Туда же влить полстакана или стакан болтушки, замешанной на холодной воде с желтком куриного яйца и двумя столовыми ложками свежеприготовленной муки из пророщенной и просушенной пшеницы. Болтушке можно придать приятный вкус и запах легкой смесью восточных пряностей. Листья крапивы перемешать с болтушкой. Полученную массу выложить на дно прогретой цепторовской или обычной сковороды с толстым дном, предварительно густо смазав ее оливковым маслом. Выпекается пицца на плите под крышкой, жаркий огонь не нужен. Когда достаточно пропечется дно пиццы, ее следует перевернуть. Это часто затрудняет недостаточно опытную хозяйку. В этом случае лопаточкой следует разрезать пиццу крест-накрест на четыре части и перевернуть каждую часть отдельно, а затем восстановить форму лепешки и продолжать выпекать изделие. Пересушивать листики крапивы не следует. Дно пиццы довести до состояния легкой выпечки. Нужно переложить пиццу. Легче всего накрыть сковороду тарелкой и перевернуть ее. Если пицца потеряет свою форму, то изделие, по всей видимости, осталось недопеченным, но это не беда, лишь бы не было следов белесоватой болтушки. Лопаточкой можно придать развалившейся пицце соответствующую форму и смазать сверху томатной пастой. Сверху пиццу следует покрыть так называемой шубкой. Можно украсить это кулинарное изделие красиво нарезанной кружками редиской с листьями салата зеленым горошком. Здесь фантазия хозяйки не ограничена. Пиццу из ранней весенней зелени удобно выпекать из листьев пастернака, Поэтому мой совет. Оставьте на грядке своего участка прошлогодние корни пастернака. К весне он первым дает пышную зелень, очень вкусную для домашних блюд. Пикантная свекла. Пять-шесть клубней свеклы среднего размера, без белых прожилок, отварить на пару до полуготовности, выложить в холодную воду. Так всегда следует отваривать свеклу, доводя ее до кондиции в холоде. Когда пристынут клубни, очистить их и нарезать маленькими кубиками, выложить в миску и заправить тем, что найдет нужным хозяйка. Это может быть, первое, мелко натертый хрен с лимонным соком и медом, второе, варенье пятиминуткой с черной смородины, приправленное тертыми орехами, предварительно прогретыми на сковороде, Третье. Лимонный сок с медом и половина ядра прогретого фундука. И четвертое. Все, что найдет хозяйка по своему вкусу. Яблоки с рисом к ужину. 500 граммов антоновских яблок, 100 граммов грецких орехов, 1 чайная ложка корицы, 1 столовая ложка меда, 50 граммов оливкового масла, 100 граммов риса. Разрежьте яблоки примерно на 8 частей дольками, удалите сердцевину. Грецкие орехи слегка прокалить на сухой сковороде. В толстостенную сковороду или кастрюлю с толстым дном, слегка прогретую на огне, залить очень тонким слоем воду, затем налить масло. Когда вода закипит, выложить яблоки под крышкой. Когда яблоки протушатся, сдобрить их медом, обсыпать корицей. Приготовить крем из риса и белой шубкой залить кремом яблоки. Обсыпать крошкой орехов. Выложить в блюдо. Как приготовить крем из риса? Перемолоть рис в кофемолке до состояния муки. Развести эту муку в одном стакане теплой воды и проварить на огне, постоянно помешивая. Подсластить медом, облить яблоки и украсить блюдо крошкой орехов. Тыква с яблоками. 6 антоновских яблок, две крупные головки репчатого лука, 300-400 граммов тыквы, 1 две столовые ложки оливкового масла, тертый хрен на лимонном соке с медом. Яблоки разрезать на дольки, тыкву очистить и нарезать на кубики примерно 3 на 3 на 3 сантиметра. Лук нарезать крупными кольцами. Масло смешать с водой, воды вдвое больше, чем масла. вылить на дно разогретой сковороды. Особенно удобно готовить в цепторовской сковороде. Когда лук начнет слегка розоветь, вложить нарезанную кубиками тыкву и через небольшое время покрыть тыкву яблоками. Когда яблоки станут мягкими, перемешать содержимое сковороды с двумя столовыми ложками тертого хрена, приготовленного на лимонном соке. Очень хорошо прибавить варенье пятиминутку из ягод черной смородины. Тертый хрен следует заготавливать заранее и держать в холодильнике. Это удивительно вкусная приправа очень полезна и удобна в домашней кухне, когда под рукой у хозяйки может быть постоянным то, что придает блюду пикантную свежесть. Если тертый хрен приготовлен заранее – Он теряет неприятную жгучесть и становится желанным как детям, так и взрослым. Антоновские яблоки с морковью. Шесть яблок, 2-3 корня моркови, две головки репчатого лука, молотый черный перец, одна чайная ложка готовой горчицы. Яблоки разрезать на дольки, вырезать сердцевину. Морковь, отваренную до полуготовности, на пару нарезать крупными кружками. Лук нарезать кольцами. Цельные очищенные головки лука отмачивать 2-3 часа в холодной воде. Нарезать крупными кольцами и выложить на прогретую сковороду с толстым дном, смоченную смесью оливкового масла с водой. Когда лук начнет становиться мягким, выложить в сковороду морковь, а затем яблоки, предварительно нарезанные дольками, и тушить под крышкой. Выложить на блюдо и полить соком лимона, смешанным с равным количеством оливкового масла и меда. Эту вкусную смесь, которую я называю майонезом, следует всегда готовить заранее, держать под крышкой в холодильнике. Уксус, даже яблочный, следует ограничивать в питании, заменяя его лимонным соком. Мои любимые конфеты. Курага, чернослив, грецкие орехи, лимон с кожурой перемалываются на мясорубке в густую массу. Вводится одна-две столовые ложки меда. Масса тщательно размешивается рукой и сворачивается на разделочной доске в жгут. Жгут нарезается дольками, каждая из них скатывается в шарики. Измельчить на доске в крошку слегка прожаренные орехи и в них обвалять фруктовые шарики. Ореховые шары. 20 орехов, по 100 граммов сушеных абрикосов, чернослива, яблок, изюма без косточек, один лимон. Орехи подготовить так же, как и в предыдущем рецепте, но потолочь их в ступке. Измельчать в кофемолке нет смысла, теряется вкус. Орехи можно подпылить, перемолотые в кофемолке и прогретые на сковороде пшеницей или овсянкой. Сухофрукты замочить на ночь в холодной воде. Утром отжать или дать стечь воде через дуршлаг. Если фрукты будут слишком мокрыми, шары не получится. Перемолоть фрукты в мясорубке вместе с очищенным лимоном. Белая часть кожуры лимонов несъедобна. Но цедру нужно аккуратно снять и тоже положить в перемолотые фрукты. Все тщательно перемешать. Фруктовое тесто должно быть очень тугим. Увлажненной рукой скатать шарики размером примерно с круглую конфету – трюфель. Когда шарики немного обсохнут, обвалять их в толченых орехах. Шарик затем прокатывают по чистой доске, чтобы закрепить форму. Уложить шарики в коробку из-под шоколада или... В вазу. Сок облепихи с медом и орехами. Два стакана ягод облепихи, 8 грецких орехов, 1 стакан меда. Протереть облепиху в эмалированном дуршлаге. Шелуху и зернышки просушить для зимних заготовок. Сок размешать с медом и, разложив в розетках растертые орехи, полить их соком. Чернослив с орехами. 20 орехов, 400 граммов чернослива. Можно положить воду накануне приготовления. Грецкие орехи осторожно разделить ножом на половинки и извлечь ядра. Один из постоянных слушателей моих лекций преподнес мне собственное приспособление для извлечения ядра из скорлупок. Это своего рода небольшая станина с кольцом, в которую вделан винт, с чашечкой на конце. Углубление, сделанное в чашечке, охватывает орех, уложенный на дно станины. Поворот винта и скорлупки раскалываются, ядро остается целым. Очищенные орехи запечь в печке, но внимательно следить, чтобы они не пережглись. а стали чуть более хрупкими и приобрели соответствующий аромат. Орехи осторожно разделить на четвертушки и каждую из них вложить вместо косточки в чернослив. Варить чернослив или размягчать его на пару не имеет смысла. Мягкая часть плода должна сохранить форму. Готовить фаршированный чернослив можно лишь в том случае, если косточка свободно вынимается из плода. Приготовленное таким образом лакомство достойно того, чтобы занять место в коробке из-под шоколадных конфет. Как бы ни были взыскательны ваши гости, такое угощение будет принято благосклонно. Салат из сырой свеклы с чесноком и орехами. Многие не знают, что сырой салат из свеклы – особое лакомство, вкус которого зависит от качества свеклы. Свекла с белыми кольцами отвратительно в сыром состоянии и для салатов с чесноком не годится. Хороший корнеплод выглядит как черная редька, но кожура у него очень тонкая, хвостик небольшой и тонкий, а краска на разрезе ярко-красная. 1 килограмм свеклы, 1 две головки чеснока, 10 орехов, сок лимона или сухое виноградное вино, одна столовая ложка без верха меда. Очищать свеклу от кожицы следует лишь в том случае, если она испорчена или пересохла при хранении, но предпочтительнее использовать свеклу в натуральном виде. Натереть ее на мелкой терке или воспользоваться мясорубкой. Чеснок очистить и раздавить. Орехи приготовить, как сказано в предыдущих рецептах. Лимонный сок или вино смешать с медом и окропить салат. При желании можно использовать пряности. Сырой салат может храниться в холодильнике 2-3 дня. Безусловно, лучше готовить его каждый раз заново. Но для хозяйки это дополнительная нагрузка, а свекла дает возможность хранить блюдо более длительное время, чем другие овощи. Соевый паштет с орехами. 7 килограммов сои, 200 граммов орехов, 1-2 стакана соевого масла, мускатный орех, имбирь, красный молотый перец. Сою замачивают за двое суток до приготовления. Воду меняют три раза в день. Соевые бобы варятся около полутора часов, после чего воду заменяют и сою вновь варят примерно 2 часа. Второй бульон от сои можно использовать в супы. Сою протирают через душлаг или перемалывают в мясорубке. Фарш размешивают, добавляют в него масло и специи по вкусу, затем сдабривают орехами, разделанными в виде крупной крошки.